Глава 112. Космический полёт. Первая прогулка. У меня ощущение, что меня зовёт кто-то из моих клиентов. Дело без сомнения в чувстве вины, ведь я бросил их на произвол судьбы. Меня обгоняет Рауль. Мы мчимся со скоростью света – 300 000 км в секунду. Фотоны, испускаемые ближайшим к нам источником света, летят рядом с нами и даже понемногу отстают. Мы быстро достигаем Проксимы Центавра, ближайшей, всего в 4,2 световых года, звезды к нашей Солнечной системе. Несясь в ее системе, мы исследуем планеты вокруг. Жизни на них не наблюдается. Улетаем со скоростью 300 тысяч километров в секунду в направлении Альфа-Центавра. Тоже ничего. Надо расширить зону поиска. Резко повернув, мы устремляемся к Сириусу. Несколько теплых планет. Чуть-чуть лишайников. Много аммиака. Процион? Пусто. Кассиопея? Только пыль и пар таокита лучше промолчим. Дельта Павлина и туда не суйтесь. Не на что смотреть. Мы несёмся от звезды к звезде, от планеты к планете. Пролетаем даже сквозь ядра крупных метеоритов, чтобы взглянуть, не прячутся ли там случайно боги. Проблема в том, что у одной только нашей галактики диаметр 100.000 световых лет, звёзд в ней аж 100 миллиардов. Иначе говоря, наша относительная скорость, как у улитки на футбольном стадионе. Каждая травинка всё равно что встреча с очередной планетой. У меня из головы не выходит клиенты. Ладно бы я был им не нужен. Нет. И я увидел, что они в опасности. Жак слишком чувствительный. Игорь Гордец. Венера очень уязвима. Рауль шлёт мне утешительную мысль. Он просит меня сосредоточиться на исследовании. На каждом вираже я на долю секунду задерживаюсь. Ладно, обещаю быть внимательнее. Рауль, Фредди, Мерлин, Манро и я посещаем сотни планет. Бывает, спускаемся на поверхность, чтобы найти один лишь щебень и ни следа разума. Я предлагаю опускаться только на планеты с умеренными условиями, с океанами и атмосферой. Рауль возражает, что планета, куда отправилась Натали, не обязательно такая же, как наша. Но Фредди меня поддерживает. Мои критерии позволяют сократить количество подлежащих обследованию планет в целых 10 раз. Их было 200 миллиардов, осталось всего 20 миллиардов. Мы не ожидали, что у нас на пути вырастет этот грозный противник неохватность Вселенной.